Глава 283. Битва с Грегори Сканером. Часть 3. А тем временем Грегори, который начал свою атаку взрывными талисманами на Юта, вдруг нахмурился. Почему? Почему он не сбежал? Грегори не понимал, почему Юта все равно сменился напасть на него, несмотря на то, что явно заметил наличие взрывных талисманов. На момент взрыва на Юта была обычная одежда авантюриста, которая в настоящий момент выглядела весьма плачевно. Тем не менее, он сам выглядел совершенно безразличным. «Не вредим. Только не говорите мне, что он сделал это специально, чтобы предупредить меня». Используя стиль призрачной стали, Юта мог сделать свое тело прочнее стали. Волшебная сила окутала его тело подобной решетке и позволила ему минимизировать весь урон о взрывных талисманах в критический момент. Так, во время взрыва пострадала лишь экипировка где-то на Юта. Однако он сам не получил никаких повреждений, которые могли ухудшить его боеспособность. А, что ты? Я думал, что мы с тобой родственные души, но я полностью разочарован. Грегори, увидев намерение Юта завершить всё как можно скорее, издал тяжёлый вздох. Причина, по которой Юта не стало избегать этой взрывной атаки, заключалась в том, чтобы не увеличивать количество ненужных жертв. И если бы Юта отклонился от этой атаки, то Грегори продолжил бы использовать подобные методы дальше, что только увеличило бы число невинных жертв. Так, дабы избежать этого, Юта должен был показать ему, что использование тактики самоубийц с взрывными талисманами было бесполезно против него. Вот только Юта упустил из виду тот факт, что Грегори обладал крайне мощными аналитическими способностями. "Раз тебе так сильно хочется умереть, то я исполню твоё желание", закричал Грегори, а затем очередная толпа солдат окружила Юта. На этот раз их было ещё больше, чем в прошлый раз. Если Юта хотел избежать лишних жертв, тогда Грегори увеличит их количество до максимума, чтобы раздавить его психологически. Атака взрывными талисманами была просто неизбежна. А теперь давайте ненадолго вернёмся на 5 лет назад. На данный момент Юта было всего 10 лет. Юта был крайне талантлив, из-за чего его называли гением, который рождается раз на 1000 лет. И это как раз было в то время, когда взрослые увидели его талант. Сдаюсь, ты слишком силён. Перед Юта на коленях стоял молодой человек, который ранее считался сильнейшим учеником в Додзио Куноэрю. Этот человек был крайне одержим получением силы. Его назвали самым перспективным учеником Додзио и пророчили его на пост следующего мастера Додзио Куноэрю. Однако, иногда в мире появляются гении, на фоне которых все старания других людей блекли и теряли всякий смысл. В результате человек, который за всех сил пытался постичь суть техники Куноэрю, посвятив этому всю свою жизнь, был побежден ребенком, которому исполнилось всего 10 лет. Хм, мой внук девчонок. Действительно невероятный гений. Но как такое получилось? В стороне старик наблюдал за боем двух людей, поглаживая свою седую бороду и сдав тяжелый вздох. Этого старика звали Куноэ Тетсура. Он был главным мастером Додзи Куноэ Рю. И в этом году его возраст достиг 60 лет. Благодаря своему таланту Юта изучала различные техники, подобно губке, которая впитывала в себя воду. Сложно было даже представить, остались ли под небом техники, которые он не сможет освоить. Постепенно невероятная сила Юта заставила других людей адаптироваться к нему. В результате чего их жизни сильно изменились. Прошло несколько дней с момента той громкой битвы. В это время произошёл инцидент, который оказал сильное психологическое воздействие на дальнейшее формирование личности Юта. Ты, если бы не ты, я был бы самым сильным в Додзё. В этот день Юта, который шёл с рюкзаком на спине в школу, напал человек. Это был парень, которого ранее Юта одолел в дуэльку на игрю. -э Умри, Коно -э Юта. Никакой мастер боевых искусств не сможет выстоять против человека с огнестрельным оружием. Именно эта сладкая иллюзия обманывала человека перед Юта. Он думал, что с оружием в руках даже бездонный талант Юта в боевых искусствах был совершенно бесполезен. "Слабый, слишком слабый", сказал Юта, когда человек тяжело упал на землю, лишившись сознания. Сила его атаки была такой, что больше месяца тот находился на грани жизни и смерти. Спустя ещё несколько дней Юта вместе со своим дедом Тэцуро решил навестить этого человека. "Эй, Юта, как ты думаешь, Это всё ещё стоило того? спросил Тэцура, так как Юта вовсе не считал себя виноватым, не смотря на то, что практически убил другого человека. После атаки Юта множество костей этого человека были сломаны, а несколько рёбер даже прибили его лёгкие, из-за чего тому даже дышать было крайне сложно. Дед, что ты сказал? Он пытался убить меня. В такой ситуации ему грех жаловаться, даже если бы я убил его. Это уже был верх милосердия Юта для человека, который пытался убить его. Несмотря на то, что в этом инциденте Юта всё ещё несколько сочувствовал своему противнику, он всё ещё не испытывал даже намёка на вину. Этот человек всё ещё имеет свою семью, и если этот человек умрёт, это всё ещё печалит множество людей вокруг него. Это не имеет значения. Даже если это огорчит мою семью Куноэ, это не имеет никакого значения для меня конкретно. Независимо от того, насколько красиво говорил Джет Юта, его жизнь была его жизнью. Таким образом, не было смысла переживать за третью сторону, с которой ты никак не связан. Удивительно, не в то время Юта рассуждал точно так же, как Грегори Сканнер. Эм, Юта, если ты действительно хочешь жить счастливо, то сначала научись желать счастья другим. Счастья другим? Верно. Когда ты поймёшь значение этих слов, ты определённо станешь ещё сильнее. Я буду с нетерпением ждать этого дня. Похоже, что Юта не стал таким же, как Грегори, лишь благодаря тому, что в то время его дедушка сказал ему эти слова. В этом мире ещё никто, кто шёл по пути зла, не смог добиться успеха. Если ты будешь гнаться лишь за своими собственными интересами, полностью игнорируя интересы людей, что окружают тебя, то в конечном итоге тебя не ждёт ничего, кроме поражения. В конечном итоге даже истинные эгоисты живут не для себя, они также заботятся о счастье других. По крайней мере, именно к таким выводам пришёл Юта после этой беседы.